«Это хорошо, потому что всегда нужно быть внимательными друг к другу». «Чудеса в решете!» — засмеялся Незнайка. «Три хороших поступка и все подряд. В жизни со мной таких чудес не бывало. Вот уж ни чуточки не удивлюсь, если я сегодня волшебника встречу». «И не удивляйся, ты его уже встретил». Незнайка подозрительно посмотрел на старичка. Вы, может быть, скажете еще, что вы волшебник и есть? — Да, я волшебник и есть. Незнайка изо всех сил таращил глаза на старичка и старался разглядеть, не смеется ли он. Но борода так плотно закрывала его лицо, что невозможно было обнаружить улыбку. — Вы, наверное, смеетесь, — недоверчиво сказал Незнайка. — Совсем не смеюсь. Ты совершил три хороших поступка и можешь просить у меня что угодно. Ну, что тебе больше нравится? Шапка-невидимка или сапоги-скороходы? Или, может быть, ты хочешь ковер-самолет? А у вас есть ковер-самолет? Как же, есть и ковер. Все есть. Старик вытряс из широкого рукава своего халата, свернутый в трубку, ковер и, быстро развернув его, расстелил на земле перед Незнайкой. А вот сапоги-скороходы, вот шапка-невидимка. С этими словами он вытащил из другого рукава шапку и сапоги и положил их на ковре рядышком. Вслед за этим таким же путем появились гусли-самогуды, скатерть-самобранка, и разные другие таинственные предметы. Незнайка постепенно убедился, что перед ним самый настоящий волшебник, и спросил, — А волшебная палочка есть у вас? — Отчего же нет? — Есть и волшебная палочка. — Вот, пожалуйста. И волшебник достал из кармана небольшую круглую палочку красновато-коричневого цвета, и протянул Незнайки. Незнайка взял палочку. — А она настоящая? — спросил он, все еще не веря, что мечта его сбылась. — Самая настоящая волшебная палочка, можешь не сомневаться, — уверил его волшебник. — Если не будешь делать плохих поступков, все твои желания будут исполняться, стоит только сказать, чего хочешь, и взмахнуть палочкой. Но как только совершишь три плохих поступка, волшебная палочка потеряет свою волшебную силу. У Незнайки от радости захватило дыхание, сердце забилось в груди вдвое быстрее, чем надо. — Ну так я побегу, скажу кнопочке, что у нас теперь волшебная палочка есть. Ведь это она научила меня, как ее достать, — сказал Незнайка. — Беги, беги, — ответил волшебник. Пусть кнопочка тоже порадуется. Я ведь знаю, что она давно мечтает о волшебной палочке. Волшебник погладил Незнайку рукой по голове, и Незнайке на этот раз удалось разглядеть на его добром лице широкую приветливую улыбку. — Тогда до свидания! — сказал Незнайка. — Будь здоров! — усмехнулся в ответ волшебник. Прижимая к груди волшебную палочку, Незнайка бросился бежать и, стараясь добраться до дома кнопочки кратчайшим путем, свернул в переулок. Тут он вспомнил, что забыл поблагодарить волшебника за чудесный подарок, и стремглав побежал назад. Выбежав из переулка, он увидел, что улица совершенно пуста. Волшебника не было ни на лавочке, ни в каком-либо другом месте поблизости. Он исчез вместе с ковром самолетом, и другими волшебными предметами, словно провалился сквозь землю или растворился в воздухе. Глава четвертая. Незнайка и Кнопочка встречаются с Пачкулей Пестреньким. Увидев, что теперь все равно ничего не поделаешь и никак не исправишь этой досадной оплошности, Незнайка пошел обратно к Кнопочке. Однако теперь он уже не спешил, Даже время от времени останавливался посреди улицы, с досадой крутил головой, чесал затылок, что-то бормотал про себя и как-то по-особенному крякал.